Наконец она снова посмотрела на меня прямо в глаза. «Скажите, Андрей...» Почти шепотом одна рука прижалась к сердцу, а вторая легла на мою ладонь. «У него нет женщины там, на земле?» «Ну и вопрос...» «Не знаю...» «Я растерялся... Этот жест, этот внезапный контакт был так непривычен...» «Может быть, он вам о чем-то таком говорил?» Да я его не видел с мая месяца. А раньше? Раньше не замечал. У него лучший друг Колька Самохвальский. Вот у кого надо спрашивать о делах сердечных. А почему вас это интересует? Мы собираемся пожениться. Вот тут я не просто растерялся. Я оторопел. Вы? С Сашкой вы? Да, мы с Александром. Иса заметно успокоилась, расправила салфетку и заговорила ровно и уверенно. Мы познакомились на Ордвиссурии, в здравнице Чехра. Его и кадета с а м о х в о л ь с к о г о примировали путевкой после н о т а р с к о г о дела. Там мы и познакомились, а он сделал мне предложение. Мысли мои скакали, все-таки я был слегка пьян, поэтому я ничего лучше не придумал, как запинаясь, произнести глупейшую фразу. «Ничего себе! Во Сашка дает, то есть вы оба даете. Я не знаю, ну, молодцы, поздравляю. Совет да любовь, и пусть вам Махура Мазда, что ли, тоже того. Спасибо, спасибо огромное». Иса искренне и заливисто рассмеялась, прижавшись к моему плечу. «Я тоже желаю, чтобы Иисус Христос вам, что ли, того». После чего мы заржали оба. То есть заржал-то, конечно, я, а она рассыпала хрусталь своей радости, как говорят в конкордии. Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Такую кролечку оторвал. А ведь клялся, что не женится пока жив. А к р а л е ч к а т о просто высшего класса, самка человека 999 пробы. И как умудрился только Пушкин ведь на факультете заслуженно считался одним из главных неудачников в смысле женского полу. Хуже, пожалуй, был только его закадычный друг Самохвальский. Один, как увидит подходящую девчонку, так что-то блеет ни б е н и м е н и кукаряку. Она бы и рада, Сашка-то парень видный, высокий, крепкий и на морду не урод. Так что прокус его стати, если он толком даже на танец пригласить не может? Я уж молчу про все остальное. Второй, то есть Коля, был обходителен, говорлив и галантен. Строго говоря, он умел так заболтать, что девушки, как под гипнозом, шли за ним куда угодно, будто крысы за гамелинским дудочником. Черт, про к р ы с т а я как-то неловко сравнил. Ну да ладно. Факт в том, что Самохвольский уводил их во всякую ночную романтику, где часами общался на разные темы. И даже пальцем не трогал. Вот им разочарование было. Соответственно, Коля у нас тоже мужик, что надо. А все от того, что искал любовь. Любопытному консилиуму кадетов была достоверно известна всего одна пассия Пушкина. И ни одной Самохвальского. Это, конечно, не окончательный факт. Оба стеснительные, как черт знает что. По самому интересному вопросу из них слова не вытянешь. Но Пушкин реабилитировался по самому высшему разряду. Не ожидал. Молоток. Взял качеством, нечего говорить. Такая шикарная и, судя по всему, неприступная женщина, как Иса, стоит большей части девчонок-морковок, которых он упустил по нескладной своей психике. Пока я вспоминал приятелей, пока чокался с Исой, пока закусывал разными клонскими вкусностями, Банкет распался на куски. Столы наполовину опустили. Опустили и стулья. Хозяева и гости начали ходить, общаться, собирать небольшие компании. Нормальная обычная эволюция любого крупного застолья. Иса куда-то сбежала. Болтать стало н и з к и м Я завладел высоким бокалом и нацедил туда бехеровки с оглядкой, не обидеть бы кого. Мне фурдик всучил целую фляжку, памятуя о моей нелюбви к анисовой водке и клонским шипучкам. Просканировав местность, увидел Данкана, который выпивал уже без посторонней помощи. А выпивал он с каплеем, мочетанцем, т о е в а и еще одним незнакомым пилотом в парадном мундире D.I.R. Пилот был важный, смуглый брюнет с модным зачесом и н а ф и к с а т о р е н н ы м и усиками. которые придавали всему облику невозможную надменность. Фернандо Гомес, ведущий пилот-испытатель концерна, представился он, когда я подошел и выразил намерение злоупотребить в их обществе. Определенно есть в положении наемника свои плюсы. В прежние годы я бы на пушечный выстрел не смел подойти к командиру фрегата. Воин, флот е субординация соблюдается всегда, даже во время общих пьяных. А тут запросто. Подумаешь, Каплей. Подумаешь, ведущий испытатель. Вот желаю выпить с вами, и никаких гвоздей. Впрочем, выпить мы не успели, так как к нам причалил эскорт клонских офицеров во главе с б е г з а д о м Кавосом и Бахманом Салихи. Они завели скучнейший разговор о политике. С п о л и т и к и мы быстро переключились на пиратов. А вот это был оверкиль. Разговор был не скучный, хотя и абсолютно лишний. «Пихлеваны жаловались, что д е п р е д п р и я т и е кармаил т е р п и т невозможный ущерб от беспредела ваших инсургентов, а ваше командование не чешется. Можно было ожидать, что ваша сторона пришлет сюда, в т р е м е з и н с к и й пояс, несколько больший наряд сил, нежели два фрегата», — гневно воскликнул ковоз. Коплей долго пытался перевести все в шутку, но беседа не переводилась, так как клоны попались совершенно непрошибаемы. Тогда он принялся объяснять, что главный штаб ВКС ю а т делает ставку на действия агентурной разведки, чтобы выяснить местоположение главной базы инсургентов. Клона же ответили, что толку пока не видно, и где гарантия, что он вообще будет? после чего сеньор Мачитанс засверкал очами и отчеканил стальным голосом. «Мы, дорогие союзники, в отличие от вас люксогене и не купаемся. Мы не можем гонять из к а д р ы впустую. Как только разведка выяснит координаты баз пиратов, их численности, боевые возможности, туда будет выслана бригада авианосцев, а если потребуется и линкоров». И я прошу вас воздержаться от публичного обсуждения действий нашего командования. Это вне вашей компетенции. А критиковать решения вы будете тогда, когда они окажутся неэффективными». Упертый Капиранг собирался ответить и уже было набрал воздух, когда Бахман Салихи взял его под локоток, многословно извинился и увел всю пихлеванскую братью. В общем, мы слегка поссорились. Проклятые клоны, зашипел Гомес. Да-да, буквально зашипел, как только они отошли. Как меня бесит их напыщенная болтовня. Тойво т о с а н и н у л ы б н у л с я почесал подбородок и прошептал: Спокойней, мой друг. Если клоны узнают, что вы имеете отношение к одной титанировой птичке, их разведка в ы к р а д и т вас из собственных штанов. О чём вы? Какая птичка? Гомес наигранно удивился. "Ну, вы прекрасно знаете, о ч е м я. Контейнеры с двумя новыми птичками появились в ангарах т и р а ф Уэга, а вместе с ними появились и вы. Вам бы лучше приложить детективные таланты к чему-то более полезному. Например, к поиску базы синдиката", огрызнулся Гомес и продолжил уже с угрозой. А вот об этом, об этом лучше не болтать". да еще на чужом авианосце. Я очень л а б и л е н к подобным разговорам. У меня начинает все зудеть от напряженной атмосферы, поэтому я задал наводящий вопрос. Интересный у вас разговор. Скажите, Фернандо, а почему вы так не любите клонов? А вы их, вероятно, обожаете. Ну, они же наши союзники. Этим для меня все сказано. Тойва похлопал меня по плечу и высказался вместо Фернандо. Я их тоже не люблю. Попомните мои слова. Придет день, когда мы сойдемся с этими союзниками смертельной схватки. А пока что, друзья мои, улыбайтесь, улыбайтесь им. В этой космической глуши вежливость — залог долгой жизни. Что вы имеете в виду? Я, дорогой Фернандо, имею в виду вот что. Да, ссору погасить не удалось. Сейчас опять начнут собачиться. И я сбежал. Тосса н и н а в л е ч е н н о спорил с испытателем, и только Данкан, стоявший рядом, помалкивал, хлопая честными глазами. А я сбежал курить. И вот, выхожу я из туалета со стаканом б и х и р о в к и навстречу мне идет р о ж н и тервани, «Боже мой, госпожа лейтенант, вот кого я рад видеть на борту Римуша! Здравствуйте! с т а н ь т е на путь солнца рожни!» «Славен Ахура Мазда! Андрей!» Она прижала ладони к груди, округлила рот, постояла секунду, словно убеждаясь, что я не галлюцинация, а потом отчаянно бросилась, обняла меня за шею и троекратно поцеловала. И губы ее сегодня троекратно обожгли меня сильнее калифорниевых БЧ вчера. Еще тогда в медотсеке авианосца я понял, что она очень красива. Но в тот час ее украшал синяк в пол лица, из носа густо текла кровь, кровь и пот лепили волосы в бесформенный ком, измятый грязный комбинезон. Словом, та еще картинка. Да и я был хорош. Непонятно, на каком свете пребывавший после атаки Эльбруса, когда Яхнин помирал в соседней кабине, а вокруг велись мстительные гребешки. Так что оценить красоту я не мог, сознательно не мог. Не тот был момент. Просто подметил автоматически. Девка — огонь. А теперь... А теперь я ослеп. п о л ц е н т е р а красоты на грани критической концентрации. Высокие скулы, упрямый подбородок с ямочкой, черные каскады волос по плечам и глаза, глаза с ладонь, чуть раскосые и пронзительные. Я слеп, о чем и сказал, едва оправившись от неожиданных поцелуев. — Я ослеплен вашей красотой, вы настоящий бриллиант, живой и такой желанный. — Андрей, зовите меня на «ты», ведь после всего мы ближе, чем родственники. — И спасибо. Очень приятно слышать такие слова. От вас. — Это правда. Не за что благодарить. Строго говоря, я не видел офицера красивее. — Вот еще что. Со мной тоже не надо на «вы». Прошу. — Договорились. Тогда ты и Андрей, ты и Рошни. — Проводи меня к столу, Андрей. Я опоздала к началу банкета. Я свернул руку калачиком. Она догадалась, что требуется женским чутьем, не иначе. В Конкорде это не принято. Так под ручку мы прошли вместо отдохновения швантов. Мы ели, пили и говорили. Обо всем на свете. Рошни оказалась не только самым красивым офицером, но и самым разговорчивым клоном. Правда, клоном она и не являлась, так как происходила из касты потомственных п и х л и в а н о в О, у нас были общие темы. Беседа текла весенним ручьем и не останавливалась. Мы близкие люди, это правда. Шарукин-17 и час в фульминаторе, незабываемое свидание. Стоит нескольких лет знакомства. Кроме того, мы пилоты. Как у меня дела? Я все летаю. Какие еще могут быть дела? Новая модификация Абзу Т-4 — это сказка. Вот говорят, что Абзу морально устарел. «Чушь!» — пела р о ш н и а я поведал ей грустную историю моей жизни. Так что я летаю и теперь даже на и с т р е б и т е л е Но об офицерском патенте можно забыть, — закончил я и потупился. «Ой, как же так?» р о ш н и умудрилась вместить в эту короткую фразу больше сочувствия и жалости, чем я слышал за все время от бывших соратников. А может, мне так казалось? Не знаю. Но когда она обняла меня и погладила по голове, я ощутил себя одновременно самым несчастным и самым счастливым человеком на свете. Вот что за манера уклона, в случае чего сразу хвататься за собеседника? Я, конечно, не против. Но я же не только человек, я мужчина. Нельзя меня вот так обнимать без предупреждения. Или можно? Выходит, что ты из-за меня, из-за того, что спас меня, она замялась. Так пострадал из-за меня? Как ужасно с тобой поступили. Это мой выбор, Рошни. Я не бездушный робот и не тупой солдафон. Я сделал то, что сделал бы любой нормальный человек. Получил сигнал и пришел на помощь. А там ты... На самом деле, если бы я знал, как оно обернется, я бы не изменил решение, правда? Ее невероятные глаза изливали гига Джоули благодарности. Ничего не нужно было говорить, но она говорила, говорила, говорила. В том числе и возвышенные банальности. Но это было так приятно. Я в долгу перед тобой, Андрей. Ерунда. Нет, ты поступил как воин. Ты достоин офицерских погон не меньше многих достойных пихлеванов нашего флота, да и вашего тоже. А потом она расспросила о Яхнине, который из всей нашей компании пострадал сильнее всех. Я успокоил ее, сказав, что Максим Леонидович жив-здоров, и пропел ему дифирамп, описывая, как он меня защищал. — Он настоящий ашвант, — сообщила Рошни, — и мы выпили за Яхнина. а потом за нас, по ее инициативе. Да, кто такой ашвант, говорите? Это такое конкордианское понятие. Человек, приверженный аше, то есть мировой правде. А тех, кто привержен друдж, мировой лжи, называют друджвантом. Ашвант это очень хорошо. Друджвант, как вы, наверное, догадались, очень плохо. Друджвантов надо превращать в ашвантов. А вот если д р у ж в а н т ы не превращаются во швантов, их надо убивать. Но вернусь к Рошне. Когда она сказала, это нас, я чуть со стула не упал и поспешил прояснить ситуацию. Рошне, ты пьешь за нас, так? А мы есть, как мы, а не два разных человека. Ты живешь на Вертрагне, я вообще бог знает где. Что ты такое говоришь, Андрей? Конечно, есть. Ты для меня образец мужчины, и я клянусь, что так и будет. Как бы нас ни бросала жизнь, я тебя буду помнить. Я, конечно, растаял. Ни одна девушка, ни одна женщина никогда не говорили мне таких слов. Поговорили о флугерах. Рош не любила флугера и здорово разбиралась в этом. Она рассказала мне про ее новый абзу и долго расспрашивала о Хагене. Я Хаген, конечно, хвалил. Заслуженно. Потом я возьми и скажи. Слушай. Айда к нам на т ь е р о Фуэга. Покажу тебе истребитель. Чем рассказывать, так лучше сама поглядишь. Станцию покажу. Там интересно, если в первый раз. Ловив колебания, поднажал. Тут народ все равно будет пить до утра. Пойдем? Пойдем. Неожиданно легко согласилась она. «Вот, это мой Хагенборд-151», — сказал я, подводя Рошник флугеру. После прогулки по станции с обязательным посещением т и р а г о н ы и главной достопримечательности большой обзорной галереи на верхней палубе диспетчерской, мы вовсю держались за руки, а иногда я подхватывал ее, так как девушка очень ловко симулировала алкогольную слабость. В галерее, которую на станции все именовали просто планетарий, Рошни вовсю глазела на потрясающие силы картину — закат Лукреции.